Глава тридцать третья. Из темноты вынырнула Тей. «Ты посадила кого-нибудь ему на хвост?» — спросил я. «Ага». «Так, с этим улажено. Дин сказал, что у тебя есть новости о мае». «Ага, по-моему, мы взяли след». Я приподнял бровь. «Дохлый номер при таком освещении. Поэтому я сказал». «Как так?» я слышал о сегодняшней буче на причальной улице? Ребята Чёда прикончили там толпу народа. Я подумала, что здесь есть какая-то связь с твоим делом. Мы расспросили детишек, которые там живут. Некоторые видели всё от начала до конца. Люди Чёда поубивали не всех. Несколько человек успели удрать через чёрный ход. Они утащили с собой пару пленников. Одна из них, похоже, Майя. Так, так. «Очень интересно, куда они удрали?» «Мы не смогли выяснить. Они попрыгали в лодки и отправились вниз по реке. Но далеко они ушли. Детишки рассказали нам, какие у них лодки. Мы нашли одну такую, в полумиле от той ночлежки. Кроме того, нам известно, что из Станфера они не сбежали, раз один из них только что приходил тебе угрожать». «Пусть меня черти заберут». если я испытывал хоть какое-то желание отправиться на прогулку. И все-таки я сказал. «А что, если мы там побродим? Может, что-нибудь и разнюхаем?» Я предупредил Дина, куда мы отправляемся. Я ожидал небольшой пикировки, потому что ему уже много дней не удавалось попасть домой. Но он не сказал ни слова. «Держу пари!» Он дал бы себе волю, если бы речь не шла о Майе. До места резни на причальной улице Было несколько миль. А лодки Тэй оттуда отправились на юг, так что нам предстояла неблизкая прогулка. Сначала мы шли молча, потом начали разговаривать, главным образом Тэй, сделавшаяся в Рокке звездой первой величины. Я расспрашивал ее о мае Она не рассказала мне ничего нового. Время от времени появлялись ее посыльные, докладывали, куда следует объект. Он шел в том же направлении, что и мы. Ты описала посыльным наш предполагаемый маршрут, чтобы ее могли найти в любой момент. Мои ангелы следовали за мной тенью. Словом, мы устроили настоящий парад. Я пытался сегодня разыскать Эстер, заговорил я через некоторое время. Разглядывал всех блондинок, работающих в районе старого судоходного канала. Ты рассмеялась. Ты искал на старом канале? «Ты что, поверил этой байке про театр?» «Ну да. Я купился на нее после признания Перидонта». «Гаррет, если она когда-нибудь и играла, то только в тех спектаклях, где другие актеры — ослы, или тролли, или гоблины, или карлики. Ты понимаешь, о чем я?» Я хмыкнул от досады. Меня обуяло отвращение не столько к джил из-за рода ее занятий, сколько к себе из-за собственной тупости. Где была моя хваленая прозорливость? Я позволил себе видеть только то, что хотел. Я заглотнул целиком бессовестную ложь Перидонта о происхождении его любовницы. Как я мог забыть первое правило? О сексе лгут все, но клиент лжет о сексе. Всегда. Я чувствовал себя полным болваном. «Она вернулась в веселый уголок», — сказала Тей. «Я послала туда пару девчонок. Они видели ее». Но она исчезла раньше, чем они успели подобраться поближе. Джилл начинала вроки. У них вроде нет причин выдавать ее мне. Чем больше я думал обо всей этой истории, тем сильнее чувствовал свою беспомощность. Было в ней что-то неуловимое, неосязаемое. Когда на кону мешок денег, понятно, вокруг чего все вертится. Вы следите за деньгами, и довольно скоро все становится ясным, даже если жадность не главный побудительный мотив игроков. Иногда упомянутый мешок — только средство достижения иной цели. Но в данном случае я не мог учуять запах денег. Разве что в игре замешаны мощи, о чем упоминал Перидонт во время нашей первой беседы. Или штуковина, которую эти типы намеревались украсть из квартиры Джилл. Но, похоже, они ней все как-то позабыли в суете и распрях последних дней. «Я принадлежу к людям». которые не понимают нематериальных ставок. У меня есть набор ценностей, которые я воспринимаю довольно серьезно. Но если я не могу это съесть или потратить, или приласкать ночью, мне непонятно, что с этим делать. Конечно, гордиться тут нечем. Это слабость, даже ограниченность. Временами я забываю, что существуют парни, жаждущие погибнуть за идею. Я просто иду напролом выискивая мешок с деньгами. мы добрались до причальной улицы тип нанесший мне визит по прежнему шел впереди мои ангелы время от времени выныривали из темноты вероятно проклиная меня за нечуткость с которой я гоняю их по всему городу и чего мне не спится ребята я и сам себя проклинаю по той же самой причине вот отдам где все произошло причальная улица порт торговые лавочки и мастерские вытянувшиеся вдоль реки, во многом похожи на меня. Они никогда не спят. Дневные работники сменяются ночными, и колесо экономики вращается безостановочно. Перед упомянутым домом стояло полсотни гоблинов, великанов и прочих нелюдей. Они сплетничали, наблюдая за отрядом крыс людей из городских рабочих, грузивших трупы на телеги для отправки в крематорий. Город с присущей ему оперативностью только сейчас раскачался, и приступил к уборке. Операция проходила в обычной суматохе учебной пожарной тревоги. Крысолюди ползали, как сонные мухи. «Пойду разведаю обстановку», — предупредил я Тей. «Тебя не остановят?» «Может, и остановят. Но если напустить на себя официальность, они, скорее всего, решат, что я имею право. Любое человеческое существо, появившееся в это время суток, Без труда может выдать себя за начальство. Я оказался прав. На меня бросили несколько косых взглядов, но они предназначались скорее не мне лично, а начальству вообще. Никто не произнес ни слова. Я не особо рассчитывал на успех поисков, и опять-таки оказался прав. Мусорщики, экскурсанты и охотники за сувенирами обобрали трупы до дочиста. Да, жмуриков у нас тоже не стесняются обчищать Крестьяне ворчали и жаловались, что им ничего не оставили. Сами виноваты. Хочешь сливок, воспевай вовремя, чтобы их слизнуть. Одну вещь я заметил сразу же. Эти ребятки занимали здание целиком и пробыли здесь довольно долго. Достаточно долго, чтобы превратить ночлежку в своеобразный жилой храм. Они оштукатурили по одной стене в каждой комнате и расписали их фресками, изображающими восьминогих тварей. ни одна из которых не походила на другую. Я увидел паука, краба, чрезвычайно безобразного восьминога и кучу зверья которые вообще-то не ходит на восьми ногах, включая точную копию твари, посетившей чёда. Самым омерзительным был шестирукий человек с черепом вместо лица. В каждой руке он держал какую-то гадость. Над его головой красовался тот же девиз, что и на храмовых монетах. и он воцарится со славою. «Мерзкий монстр», — заметил один из крыс людей. «Да уж, вы часом не догадываетесь, кто он такой?» «Вы меня озадачили, шеф. Он похож на кошмар какого-нибудь накурившегося психа». «Угу. Это вам не из дома, напротив». Ничего больше я не обнаружил и вернулся на улицу. Мы двинули на юг. Говорить особенно не хотелось. Я шел и размышлял над картинками. Если бы я мог отложить охоту, стоило бы повнимательнее исследовать этих типов и их дьявольского бога. Мы прошли еще милю. Я начал ворчать, что только теперь осознал, какой здоровенный город Тамфер. Одна из сестер прибежала с сообщением, что тип, которого мы преследуем, скрылся в помещении склада в полумиле от нас и в 50 ярдах от брошенной лодки. Когда мы прибыли на место, девчонки уже провели разведку на местности. В здании склада имелись две двери, передняя и задняя, и небольшие отверстия под крышей для проветривания в летнюю жару. Окон не было. Судя по размерам основной двери, она скорее служила воротами, поскольку в нее спокойно проехала бы телега. Мои помощницы не имели ни малейшего представления, что или кто находится внутри, и ни малейшего желания выяснить это. Я огляделся. что мы имеем. Стайку девчонок, правда, довольно опасных, но для настоящего побоища совершенно непригодных. Моих ангелов, которым налет абсолютно ни к чему, и большую неизвестность внутри. «Я иду туда», — объявил я. «Ты спятил, гард!» Ты медленно покачала головой. «Не без того. Но иногда это необходимо